Он считал недопустимым красть лишь в том случае, если подобный акт стяжания или наживы так и назывался – кражей. Глава 15 Биография крупного американского дельца в романе «Финансист» Теодора Драйзера. Одной из разновидностей экономического романа являются билетризованные биографии крупных дельцов. И здесь мастера жанра — американские писатели Теодор Драйзер и Эптон Синклер. О Синклере речь пойдет далее, а что касается Драйзера, то он оставил нам трилогию «Желания» романы «Финансист», «Титан» и «Стоик», посвященные филадельфийско-чикагско-лондонскому олигарху XIX века Чарльзу Тайсону ярксу Первая книга рассказывает о филадельфийском периоде жизни Еркса, вторая — чикагском, третья — соответственно, о лондонском. Впервые «Финансист» был опубликован в 1912 году. «Титан» вышел спустя несколько лет, а вот «Стоек» не был завершён В 1945 году, будучи при смерти, автор работал над последней главой. Фигура Еркса крайне неоднозначна. Не случайно его недавняя документальная биография называется «барон-разбойник». Баронами-разбойниками в США XIX века называли владельцев крупных состояний, добывших их не совсем честным путем, зачастую за счет монополизации рынка. Баронами- разбойниками, в частности, считаются Корнелиус Вандербильд и Джон Рокфеллер. Еркс родился в 1837 году в Филадельфии. По окончании школы работал в брокерской конторе, а в 22 года открыл свою. Через семь лет начал размещать государственные и муниципальные облигации. Через Еркса пристраивал муниципальные средства казначей города некий Джозеф Мерсер. Еркс же муниципальными деньгами рисковал, вкладывал в спекулятивные бумаги и проекты. Погорел он на случайности в Великом Чикагском пожаре 8-10 октября 1871 года который вызвал банкротство страховых компаний и финансовую панику не только в Чикаго. Финансового воротилу обвинили в воровстве и приговорили к 33 месяцам тюрьмы, а он, чтобы избежать наказания, стал шантажировать влиятельных политиков Филадельфии. Кое-какой компромат просочился, и возникли опасения, что это повлияет на результаты президентских выборов. В результате Еркса выпустили через 7 месяцев при условии, что он возьмет свои слова обратно. За 10 лет Ерксу удалось восстановить состояние. В 1881 году он развелся с женой, женился на молоденькой и подался в Чикаго, где открыл брокерскую контору, торгующую и акциями, и зерном. Параллельно скупал акции конных трамвайных линий города, чтобы получить над ними контроль. В 1899 году Еркс продал свои акции чикагских конок, и перебрался в Нью-Йорк, а оттуда в Лондон, где собирался заняться инвестициями в строительство метро. Он консолидировал ряд разрозненных наземных линий и даже отбил атаку Джей Пи Моргана, который тоже заинтересовался лондонской подземкой. Умер Йеркс в 1905 году. После смерти выяснилось, что прижизненные оценки его состояния были крайне завышенными. Его оценивали в 22 миллиона долларов, А оказалось, что с учетом долгов его состояние не превышало и миллиона. Еркс выведен Драйзером в трилогии под именем Фрэнка Каупервуда. Пожалуй, единственный момент, где Драйзер допускает отход от реальной биографии, связан с обстоятельствами выхода героя из тюрьмы. Каупервуд ведет себя несколько приличнее, чем Еркс. Находясь в тюрьме, никого не шантажирует. Что касается хронологии, то юные годы Каупервуда приходится на период до Гражданской войны в США. А основное действие охватывает несколько лет до и пару лет после пожаров Чикаго, следовательно, приходится на 1860-е, 1870-е годы. Роман «Финансист» – наверное, один из самых нашпигованных экономикой из всех широко известных произведений. Там есть биржевая паника, даже два эпизода. На одной Каупервуд прогорает, а на другой вновь обогащается. Есть махинации с целью манипуляции ценами акций. Есть тюрьма, правда, не долговая, а обычная. Мы об этом здесь говорить не будем. Панику мы видели у Золя и еще увидим у Эптона Синглера. У последнего речь пойдет и о манипуляциях ценами акций. На примере же Драйзера мы обсудим еще одну важную тему – коррупция в государственных и муниципальных органах власти и ее роль в скалачивании крупных состояний арсенал средств обогащения классический. Передача подрядов дружественным компаниям и монополизация ими рынка на законных основаниях, размещение средств городской казны в банках на льготных условиях, предпочтительный выкуп облигаций у дружественных городу инвесторов. С подрядами все очень просто и легально. Никаких конкурсных закупок не существовало. Да и антимонопольного законодательства тоже. Эдвард Батлер, один из самых богатых людей в городе, стал делать состояние на вывозе мусора. А потом диверсифицировался и в другие подряды, строительство веток метро и тому подобное. Батлер начал с того, что бесплатно сгребал и убирал с улиц города отбросы, которые шли на корм его свиньям и скоту. Вдруг обнаружилось, что есть частники, готовые платить за эти услуги. А затем член муниципалитета и приятель Батлера помогает назначить его официальным подрядчиком по уборке мусора муниципалитет может выделить для этой цели ежегодные ассигнования батлеру будет дана возможность нанять несколько дюжин мусорных фургонов более того никаких других мусорщиков в городе не останется сейчас они конечно существуют но официальный договор между баттлером и муниципалитетом положит конец всякой конкуренции но есть условия частью прибыли от этого весьма выгодного дела придется поступиться, чтобы ублажить и успокоить тех, кого обошли подрядом. Во время выборов надо будет сужать деньгами некоторые организации и отдельных лиц, но это не беда, речь идет о небольших суммах. Вскоре Батлер стал зарабатывать от 4 до пяти тысяч в год, тогда как раньше с трудом набегало две. Он переехал в хороший дом в хорошем районе, отправил детей в школу, а его жена перестала работать. Раньше она варила мыло на продажу и выращивала свиней. Муниципальные закупки ведутся через фирмы под контролем высокопоставленных чиновников, цель которых при помощи подставных лиц из политического и коммерческого мира потихоньку без скандала выкачать все, что можно из городской казны. Для этого председатель городского совета, мэр, судьи организовали ряд фирм, под самыми разнообразными фиктивными названиями, торговавших всем, что могло понадобиться для городского хозяйства, досками, камнем, железом, сталью, цементом и прочее, прочее, разумеется, с огромной выгодой для тех, кто скрывался за этими вымышленными названиями. Это избавляло город от заботы искать честных и добросовестных поставщиков. Эти компании торговали мясом, строительными материалами, фонарными столбами, щебнем, то есть всем, что могло потребоваться городскому хозяйству. При этом сама компания, получившая подряд, обычно ничего не делала, а закупала все необходимое у реальных производителей, оставляя себе долю прибыли. Владелец бойни или литейного завода не смел и мечтать о том, чтобы самому добиться подряда. С размещением вкладов схема тоже проще простого. Все чиновники города и штата размещали городские или государственные средства у уполномоченных банкиров или маклеров. Банки не платили процентов по этим вкладам никому, кроме представителей казначейства. По секретным указаниям этих лиц они сужали казенными деньгами биржевиков, а те помещали их в верные бумаги. В шайку, проворачивавшую эти делишки, входили мэр города, несколько членов муниципалитета, казначей, начальник полиции, уполномоченный по общественным работам и другие чиновники. Их девиз был «рука руку моет». Но этого мало, поэтому возникают все более сложные финансовые инструменты и схемы. Например, размещение муниципальных облигаций. Оно и понятно. Во-первых, при таком ведении дел денег не будет хватать никогда. А во-вторых, эти схемы тоже сулят немалый барыш их организаторам. Финансы штата Пенсильвания и его столицы Филадельфии были в весьма плачевном состоянии. И тот, и другой – были достаточно богаты, но поскольку казну обирали все кому не лень и любыми способами, то всякие новые начинания в штате требовали выпуска новых облигаций. Облигации были 6%-ными. Когда приходил срок погашения, облигации не выкупали, а просто начинали начислять проценты на проценты. Лишь добрые знакомые казначея могли погасить облигации по номиналу. Для этого казначей публиковал объявление о выкупе с указанием конкретных номеров выкупаемых бумаг. Все остальные должны были довольствоваться продажей облигаций на рынке за 90% от номинала или вовсе получением под залог кредита в банке в размере 70% рыночной стоимости или 63% номинальной. Драйзер поясняет, что облигации выпускались не с целью размещения среди инвесторов, а ими оплачивалась работа подрядчиков и поставщиков муниципалитета. Насколько мне известно, этот финансовый инструмент облигации для поставщиков возник во время железнодорожной лихорадки Англии в 1830-1840-е годы. И при такой схеме расчета с поставщиками проигрывали мелкие торговцы, которые в случае острой нужды в наличных вынуждены были продавать эти облигации за 90% от номинала. Между тем, крупные подрядчики могли дождаться, когда город, наконец, рассчитается по обязательствам, а при абсолютной надежности бумаг 6% были отличной ставкой. Это номинальная ставка. В описываемый в книге период высокая инфляция была только в 1861-1863 годах, 11, 23 и 27% в 1861, в 1862 и 1863 годах соответственно так как это были годы гражданской войны, и ее исход был еще не ясен. Несмотря на то, что война закончилась только в 1865 году, с 1864 в США наблюдалась дефляция. К 1880 году доллар совокупно укрепился на 38%. это дефляция равная примерно 3% в год. Таким образом, реальная процентная ставка с 1864 года составляла бы все 9% годовых. Однако из текста романа понятно, что схема возникла в военное время. За время войны общая сумма непогашенных городских обязательств с выплатой 6% годовых выросла до 2 с лишним миллионов долларов, и дело стало принимать скандальный оборот. Для военного времени ставку нельзя считать высокой, ведь она отрицательная в реальном выражении. Банки тоже загребали жирный куш, скупая обязательства по 90%. Они располагали значительными связями для того, чтобы включить выкупленные ими бумаги в списки бумаг, подлежащих оплате. То есть 10% можно было заработать в очень короткий срок. Вскоре бумаги начинают размещать не в силу необходимости, а потому что выгоден сам процесс. Хвост начинает крутить собакой. Возможно, поначалу, В казначействе действительно не было наличных средств для выплаты. Однако впоследствии выпуск этих обязательств уже ничем не оправдывался, ибо городское хозяйство могло бы вестись экономнее. Но к тому времени эти обязательства уже сделались источником больших барышей для владельцев маклерских контор, банкиров и крупных спекулянтов, и посему выпуск их неизменно предусматривался финансовой политикой города. Когда недовольство схемой накапливается, муниципалитет, чтобы выпустить пар, решается на реструктуризацию своих обязательств. Для выкупа просроченных обязательств он выпускает заем на 2 миллиона долларов в виде процентных сертификатов по 100 долларов, подлежащих выкупу через 6, 12 и 18 месяцев. Однако и эти сертификаты их владельцы вынуждены были продавать кому следует по 90% от номинала из-за плохой кредитоспособности города. Отчасти так оно и было. Война только что кончилась, деньги были в цене. Фрэнк Каупервуд решает как раз присоединиться к выпуску муниципальных облигаций. Он разрабатывает следующий план. Во-первых, городской казначей Стинер размещает городские средства в конторе Каупервуда. Во-вторых, он открывает Каупервуду кредитную линию с правом получения средств в виде сертификатов городского займа. Для начала на 200 тысяч долларов. Каупервуд размещает данные сертификаты на рынке по возможной цене и предпринимает все усилия, чтобы довести рыночную цену сертификатов до номинала. Затем городской казначей немедленно обратится в комитет фондовой биржи с ходатайством о включении их в список котируемых бумаг. Каупервуд же употребит все свое влияние, чтобы ускорить рассмотрение этого ходатайства. После того, как соответствующее разрешение будет получено, сертификаты городского займа будут реализованы. Каупервуд будет скупать их в больших количествах, чтобы довести цену до номинала, затем снова пустят в продажу. Законом, предписывающим продажу сертификатов только по номиналу, придется в известной мере пренебречь. Каупервуд старается отблагодарить казначея Стинера не прямой взяткой, а через создание схемы, на которой казначей может а золотиться, ничего не вкладывая. Каупер с удовольствием открывает Стиннеру кредит на любую сумму. Стиннер сможет скупать бумаги в ожидании их роста. При этом торговать можно будет с плечом 9 к 1. Кроме того, Каупер может выбрасывать сертификаты на биржу в большом количестве, когда Стиннер надумает покупать, и тем самым окажет давление на биржу. Казначей, разумеется, соглашается на этот план ничью одобрение не требуется. Вскоре сложная политико-финансовая машина заработала с целью осуществления их замыслов. 200 тысяч долларов в шестипроцентных сертификатах, подлежащих погашению за 10 лет, были записаны по книгам городского самоуправления на счет банкирской конторы Каупервуд и Компани. Каупервуд начал размещать заем небольшими партиями по цене около 90 долларов. Курс сертификатов постепенно повышался, и, наконец, они поднялись до 100 долларов, а весь выпуск достиг стоимости 200 тысяч долларов. 200 сертификатов Стиннера принесли ему 2000 долларов барыша. Мук совести стинер не испытывал, ему грезилась счастливая будущность. Стиннер создает Каупервуду, с которым он в доле самые выгодные условия. В частности, местная биржа позволяло Каупервуду не подытоживать все сделки к концу каждого рабочего дня, как это требовалось от других участников торгов. Он отчитывался только по первым числам каждого месяца, и иногда это давало ему 30 дней отсрочки. Поскольку размер займа был очень значителен то значительно были и суммы, находившиеся в распоряжении Каупервуда. А трансферты и балансовые сводки к концу месяца оставались простой формальностью. Фрэнк имел полную возможность пользоваться сертификатами городского займа для спекулятивных целей, депонировать их как собственные в любом банке, в обеспечении суд, и таким образом получать под них наличными до 70% их номинальной стоимости, что он и проделывал без зазрения совести. Добытые таким путем деньги, в которых он отчитывался лишь в конце месяца, Каупервуд мог употреблять на другие биржевые операции. Кроме того, Они давали ему возможность занимать все новые суммы. Ресурсы его расширились теперь безгранично. Пределом им служили только время, да его собственные энергия и находчивость. В результате Стиннер, получив одобрение у мэра города, дает ему право распоряжаться всем займом в 2 миллиона. Финансовые операции Каупервуда строятся на использовании долга в больших масштабах. И он догадывается создать пирамидальную схему, Когда покупаются активы, закладываются в банке, на кредитные средства покупаются другие активы, опять закладываются и так далее. Схема очень популярна у нас в России и сейчас. Именно так, как правило, создаются крупные промышленные группы. В голове Каупервода уже зародилась теория бесконечной цепи или приемлемой формулы, как это было названо впоследствии, заключавшейся в следующем. Скупив то или иное имущество с большой рассрочкой платежа, выпустить акции или облигации на сумму, достаточную не только для того, чтобы рассчитаться с продавцом, но и для того, чтобы вознаградить себя за труды, не говоря уже о приобретении таким путем избытка средств, которые можно будет вложить в другие подобные же предприятия, затем, базируясь на них, выпустить новые акции и так далее до бесконечности. По этой схеме, и с использованием денег городской казны начинается скупка привлекательных инвестиционных активов в городе, в первую очередь конных трамвайных линий. Стинер открыл Каупервуду кредит в городской кассе под 2% годовых. На эти деньги предприниматель должен был перекупить у северной пенсильванской компании линию конки, проходившую по фронт-стрит, которая не приносила высокого дохода и стоила недорого, из-за небольшого протяжения, полторы мили и короткого срока разрешения на эксплуатацию. В качестве вознаграждения за проворачивание этого дела Каупервуд мог оставить себе 20% акций конки. Планом было предусмотрено, что взятые из городской казны деньги пойдут на продление разрешения на эксплуатацию и продолжение линии, затем осуществляется дополнительная эмиссия акций, которые закладываются в одном из своих банков. Через некоторое время город получает обратно занятый у него капитал, а Стинер и Каупервуд начинают класть в карман приносимую линией прибыль. Каупервуд никогда не упускал своей выгоды, а к этому времени у него выработалась особая деловая мораль, мораль финансиста. Он считал недопустимым красть лишь в том случае, если подобный акт стяжания или наживы так и назывался кражей. В итоге Каупервуд, оперирует примерно полумиллионом казенных денег и умудряется скупить контрольный пакет на свое имя. Однако поскольку его активы были заложены и перезаложены, то биржевой паники он не перенес. Скорее всего, имеется в виду биржевая паника 1873 года, вызванная экономической депрессией в Европе. В этот период финансовые рынки уже были глобальными. В США ее основной причиной стала слишком бурная спекуляция железнодорожными акциями после окончания гражданской войны. Каупер Вуда спасли бы живые деньги – 300 тысяч из городской казны, в дополнение к уже используемым 500 тысячам. Но Стиннер ему помочь не может. Другие городские воротилы узнают про то, какие первоклассные активы каупервуд и Стиннер аккумулировали для себя, не взяв их в долю. Им выгоднее свалить каупервуда Вуда и Стиннера, чтобы по дешевке завладеть их бумагами. Они запрещают Стинору давать очередной кредит Каупервуду под благовидным предлогом, чтобы купировать убытки казны. Каупервуд при всех своих проказах до последнего дня был юридически чист, но в критический момент он подскальзывается на банановой кожуре. Когда еще оставалась надежда избежать банкротства, он скупает на рынке городские сертификаты на 60 тысяч получает за них деньги в казне, а сами сертификаты там не депонируют, он их закладывает в частном банке и выручает еще денег. Это трактуют как финансовое преступление, и его засаживают в тюрьму. Стинора тоже, не потому что воровал, а потому что не делился. Кульминация финансовой аферы совершенно неожиданная. Когда Драйзер в начале романа говорит о том, что чиновники пытались украсть весь бюджет, Это не воспринимается дословно, оказывается, весь буквально. Каупервуд официально объявлен банкротом, и все его имущество арестовано. На покрытие его долгов городу нужно 500 тысяч долларов, но устанавливают расчет, исходя из 30 центов за доллар. Но и после этого городу ничего не достается. Путем различных махинаций у него оттягали права на получение этой суммы. Город якобы опоздал с предъявлением претензий. Это, конечно, послужило к выгоде других кредиторов, поделивших между собой сумму, в которой было отказано городскому казначейству. А теперь немного о личном. В подростковом возрасте я читала Драйзера, в частности его романы «Сестра Кэрри», «Дженни Герхард» и «Американская трагедия» «За поем». Не могла оторваться, слезы душили. Сейчас же к художественным достоинствам финансиста отнеслась более чем спокойно. Некоторые западные критики называют эту книгу одним из лучших американских исторических романов. Не могу с этим согласиться. Как писатель, Драйзер в подметке не годится ни Лондону, ни Дос Пассосу, ни Синклеру Льюису, не говоря уже о Стейнбеке и Фолкнере. Язык суховатый, характеры простенькие, действие развивается вяло, интрига не цепляет, многословие утомляет. Очень много повторов. Я уже давным-давно поняла, в чем Каупервуда обвинили, А Драйзер в 25-й раз это объясняет, и так длинно. Перевод его романа с точки зрения финансистов ужасен. Если кто-то готов наступить на горло своему эстетическому чувству, то может прочитать произведение ради экономической начинки, а если не готов, то можно оставить счастливый пробел в образовании.